Мне посчастливилось быть знакомым и работать со многими талантливыми и заинтересованными темой отходов журналистами. Вот некоторые из них. Ангелина Давыдова преподает журналистам в Московском университете и пишет эко-репортажи. Наталья Парамонова, эко-журналист из РИИ новостей. Ирина Власова, эко-журналист из Петербурга. Алексей Шиповалов из Коммерсанта пишет про законы и бизнес в сфере отходов. И многие другие, кто снимал репортажи, брал интервью Публиковал материалы про нашу деятельность За прошедшие 12 лет Я вам признателен за поддержку Именно благодаря вашему голосу В поле зрения тысяч людей Попал вопрос отходов Для экологических журналистов Регулярно проводятся конкурсы Серебряный стриж, Каспийский лотос Экологические номинации В других конкурсах Творческие профессии Представители творческих профессий Тоже не остались в стороне И мы про них не забудем в этой книге Модные показы из вторичного сырья, юбки из чайных пакетиков, корсеты из CD-дисков, платья из мусорных пакетов, роботы из бутылочных крышек, сумки из старых баннеров, кошельки из автомобильных камер, ёлочные игрушки из лампочек накаливания – это всё не просто единичные примеры, а целое направление творчества. Проводятся конкурсы, мастер-классы, есть сайты и группы в соцсетях. Одним словом это называется «апсайклинг», от английского «апсайклинг». Переработка с повышением ценности Кроме апсайклинга, который творчески используют отходы Есть еще другие виды творчества Направленные на пропаганду чистоты и переработки Конкурсы плакатов за чистоту Конкурсы детских рисунков Конкурсы фотографий на тему мусора От местных школьных проектов до всероссийских конкурсов Например, знаки против мусора